Страница 488, письмо 99, Николаю Алексеевичу Некрасову, 1857 год, октября 11 Ясная Поляна. Нынче получил я сентябрьский современник, ясно, как письмо от вас подействовало на меня, примечание первое, хочется поговорить с вами. Во-первых, по порядку. Какова мерзость и плоская мерзость вышла моя статья в печати и при перечтении. Примечание второе. Я совершенно надул себя ею, да и вас кажется. Авдотьи Яковлевны повесть еще не прочел. Теперь ваши стихи. Примечание третье и четвертое. Вы, может, и знать, не хотите моего мнения, а я почему-то чувствую внутреннюю необходимость сказать вам его также же искренне, Как желал бы, чтобы говорили всегда мне. Первое превосходное. Это самородок и чудесный самородок. Остальные все, по-моему, слабы и сделаны, по крайней мере, такое произвели на меня впечатление в сравнении с первым. Современное обозрение, хотя интересно, вышло не то, как я ожидал. Слишком оно петербургское, а не русское. Примечание пятое. Вообще книжечка так себе, скорее, плоха. Что будет у вас или есть уже в октябре? На меня же, пожалуйста, больше не рассчитывайте. Надоело мне писать ковыряшки, да еще скверные. Вчера прочел, как меня обругали в петербургских ведомостях и по делам. Скажите мне, пожалуйста, откровенное мнение Дружинина и Анинкова. Как они с вами говорили про эту статейку? Примечание шестое-седьмое. Я вчера писал колбасе, но разный вздор, а забыл про дело. Примечание восьмое. Сделайте милость, передайте ему, что я прошу как можно скорее похлопотать о высылке мне указа о подставке, а то я без вида. Примечание девятое. Тороплюсь на почту и, признаюсь, чувствую себя не в духе в настоящую минуту, потому кончаю письмо. Недели через две я надеюсь быть в Петербурге. До свидания. Кланяйтесь очень Ивану Ивановичу. Примечание десятое. Ваш граф Лев Толстой. Одиннадцатого октября. И еще скажите, пожалуйста, Колбасину, что ежели перевод статьи не сделан, то не нужно. Примечание одиннадцатое. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Люцерн. Третье. Повесть Панаевой «Домашний ад», современник номер девятый за 1857 год, подписанная Н. Станицкий. Мнение Толстого об этой повести неизвестно. Четвертое. Речь идет о стихотворении Некрасова «Тишина». Толстой одобрил только первую его часть. Пятое. Современное обозрение состояло из заметки Добролюбова о книге барона Корфа, Восшествие на престол императора Николая I и экономических заметок Николая Чернышевского о положительном значении правительственного указа о снижении процента частным лицам за вклады. Шестое. В Петербургских Ведомостях номер 210 от 28 сентября 1857 года за подписью П.Б. была напечатана статья, в которой резко критиковалась Повесть «Люцерн». Седьмое. Мнение Дружинина неизвестно. Аненко в письме к Тургеневу от 16 ноября 1857 года отрицательно отозвался о «Люцерне». Смотри том 3 настоящего издания, страницу 464. Восьмое. Письмо Колбасину неизвестно. Девятое. Приказ об отставке Толстого от военной службы в ракетном заведении вышел еще 26 ноября 1856 года. Десятое. По Наеву. И примечание одиннадцатое. Речь идет о намерении Колбасина организовать перевод повести «Люцерн» на французский язык. Конец примечаний.